Ежели Игнатий их не ослабонил, то зверь заперта и они нас не достанут. А ежели ослабонил, то их там уж нет. И то правда, согласился князь. Однако приказа не отменил и меча не спрятал, всякое могло произойти, и надобно быть наготове. Через десяток шагов они соизвольно повернули, и тут в трепетном свете огня Иван Андреевич действительно узрел кованную Решетчатую дверь, соединяющую подземный ход с неким пространным помещением, и, о горе, она была не то что не заперта, а просто открыта настежь словно ворота на постоялом дворе. — Спокойно, спокойно, — утешал себя Иван Андреевич, чуя, как заломило у него в затылке, не принимая близко к сердцу. Может еще кого и поймаем. А не поймаем. Итак, спасибо, пусть скажет Дмитрий Юрич, что я ему Ваську полонил. Надоело мне всех бояться, то Ваську боялся и хотел ему угодить. Теперь чешемяки страшусь. Фу, хватит, что будет, то будет. А з брат сам с усам. Так-то, Дмитрий Юрич. Ну чего тут разглядывать, прервал князь Затянувшееся молчание. — Ушли, так ушли. Пойдем далее. Может, кого и настигнем. Келлари к Мете молча повиновались, и они зашагали по темному и низкому, столь низкому, что в некоторых местах даже приходилось нагибаться, ходу. Вскоре, почувствовал князь, воздух сделался свежее, пламя светильника затрепыхалось от сквозняка. — Далеко ли до выхода? — спросил изнывающий от нетерпения князь. — Уже выходим, — ответствовал Келлорь. — Надо б светильник загасить, дабы не заметили нас издали. Тут мы и без огня пройдем. Тут более поворотов и препятствий не будет. Все прямо да прямо. Иван Андреевич наклонился и присыпал пламя светильника землей. И сразу кромившенная темя не хватило их, и вместе с тем сделалось будто бы даже тише. Звуки от осторожных шаркающих шагов стали четки и различимы, и говорить захотелось лишь шепотом. «Вот и пришли!» — услышал вдруг Иван Андреевич голос Авраамия. «Сейчас по лестнице вверх, и мы на земле, в пунке, где сено хранится. Вот она, лестница, князь!» «Нащупал? Ай, нет!» «Нащупал, нащупал, отец!» Иван Андреевич ухватился за крепкие и толстые перекладины и, отстранив Келлоря, начал взбираться вверх. «Там, княже, есть крышка деревянная», — шептал ему Келлорь. «Аки у погреба. Подымешь и вылезай». Вскоре рука Ивана Андреевича и вправду нащупала какие-то доски, легко подавшиеся вверх. В образовавшуюся щель пахнуло морозом. Звездное небо высветилось кое-где сквозь дырявую кровлю. Подняв щит, Иван Андреевич высунул голову наружу и осмотрелся. Да, это и вправду была пуня, заполненная по углам ворохами припорошенного снегом сена. Иван Андреевич тотчас же рассмотрел перекошенную дверь, хоть и закрытую, но неплотно, так что сквозь щель было видно заснеженное поле и лес невдалеке. — Надо бы вылезть до да посмотреть, — решил князь, и, осторожно поднявшись, сдвинул щит в сторону. «Поднимайтесь за мной», — молвил тихо спутникам. Пока к и кряхтящий от натуги Келарь выбирались на поверхность, Иван Андреевич подошел к двери. Понька, в которой они оказались, стояла на окраине поля. Токма лишь две сосны, да мелкий кустарник окружали ее. Невдалеке же шагах, в двухстах, теперь уже точно разглядел князь, черной стеной возвышался лес». Луна, до сей поры скрытая за тучами, наконец-то выплыла из них, и в ярком ее свете Иван Андреевич вдруг разглядел на снегу многочисленные человеческие следы, уходящие от пуни к лесу. Да, полоняники сбежали, теперь уже никаких сомнений в том не было, и настичь их, конечно же, не удастся. Пока мест вернутся они в монастырь, пока мест подымут народ, пока мест соберутся, заседляют коней, беглецы будут далечию. Ох, как далечие! Так что не стоит и суетиться. А надо б на же, без ночевки, хотя и надеялись они отдохнуть, сбираться догнать в Москву, уведомлять обо всем Шемяку. Пусть сам решает, как быть, пусть сам думает, на то он и великий князь. Сам им назвался. А за беглецами по их следам надо бы нам послать пару-тройку людей, дабы выведали они, куда направились Васильевы холопы, куда повезли отроков Ивана да Юрия. Да-да, именно так и надо бы на поступить. Ну что, князь, подошел к нему келарь. «Сбежали они, точно», — ответствовал Иван Андреевич, и кивнув на затоптанный снег, добавил, «Вон у следы идут к лесу. Видишь, отец?» И что ж теперь делать мыслишь? — по Москву надо бы на возвращаться, — Иван Андреевич открыл дверь и вышел наружу. Нече тут боли толкаться. Келлари к Кмете последовали за ним. — А как с беглецами полюбопытствовал Авраами? — Погоню-то справишь? Иван Андреевич, однако, ничего не ответил, помыслив, что сие не его ума дело. Слишком много будет знать старый хрыч. Еще разболтает кому-нибудь. «Как нам к монастырю-то ближе пройти?» — спросил вместо ответа. «А вот сюда, за пуню махнул рукой Авраамий, там у как раз ближе всего. Пошли, что ли?» Иван Андреевич оглянулся на Кметий, сели при нем. «А Филимон где?» — спросил он, не увидев слуги. «Филька!» — проговорил в темную щель двери. «Где ты запропастился?» «Князь, князь!» — выскользнул вдруг из пони холоп, и уже по его встревоженному голосу Иван Андреевич понял. Он что-то обнаружил. Там кто-то идет под землей, по нашим следам. ас когда щит закрывал, услышал шаги. Что будем делать, княже? «Ловить!» Тихо, но четко проговорил Иван Андреевич, Подумав, что он все-таки не зря тащился сюда. Сейчас что-то прояснится наверняка. Ловить Акимышей. Встать возле двери. И как только они выйдут, набрасываться на них всем скопом и брать живьем. Живьем они мне поди больше расскажут. Всем по местам быстро. Нежданная удача. Едва выстроились они вдоль стены, как в пуне послышалось громыхание, и это открывали деревянный щит. Сколько их там тревожно подумал Иван Андреевич, готовясь к схватке, и кто, а вдруг это мальцов у Васильевых, выводят. Вот бы мне был подарок! В пуне меж тем стало тихо. Иван Андреевич услыхал даже, как колотится его сердце, но тишина только боли встревожила князя. Неужели, — вспугнули, — забеспокоился он, — не ушли они почуяли что-то? Потом, слава богу, услышал он чьи-то осторожные шаги, шуршащие по разбросанному на земле сену. — Здесь, здесь возликовал князь, — прямо на нас идут. Сейчас схватим. Прижавшись, сколь можно плотнее к стене, Иван Андреевич видел, что и холопи его жмутся спинами, к серым бревнам строения, пытаясь слиться с ними. Однако же свет луны был столь ярок, что их всех было видно, как ясным днем, и это случайное обстоятельство чуть было не сорвало дело, ибо, едва приоткрывшись, дверь тут же и захлопнулась, и уже не сторожкие шаги, а топот ног послышался в пуни «Брать, брать их всех!» Во все свое мощное горло взревел князь и ринулся с места. Аки, — Лови, тякий мышей! Дернув, что было силы, дверь, Иван Андреевич первым ворвался в пуню и тут же увидел, как кто-то высокий и черный, потом только уразумел в монашеской весе, бежит к открытому лазу, намереваясь скрыться в нем. — Стой! Не уйдешь! — настиг его уже около входа в подполье князь, и ухватил за рукав стой монастырская крыса я тебе жила то вы но более ничего не успел произнести иван андреевич ибо ужасный удар сотряс вдруг его голову искры белые как вспышка молнии в ночи брызнули из глаз и князь тихо осел на зем потом словно сквозь сон недвижно и молча Наблюдал князь, как набрасываясь на здоровенного мниха, отскакивали от него словно малые отроки, видавшие виды к мети, как потом изловчившись сумели таки завалить его, и долго илоббили ногами, как громко и грязно матерясь скручивали его веревками.